«Удивительная страна, доложу я вам. Там день продолжается всего девять с половиной часов, так что лодарим там житье, а год длиною в наших двенадцать. Это, пожалуй, выгодно для людей, которым осталось жить каких-нибудь полгода. Порядочно-таки продлить их существование». «Один год наших двенадцать?» переспросил Юнге. «Да, дружок».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 заявил веселый рассказчик. «Нам, знаете, дадут орден Южного Креста. Вон он там блестит в петличке у Бога. И это будет вами вполне заслуженно!» В один голос заявили матросы. В таких оживленных разговорах и проходили вечера на баке. А в это же время в кают-компании шли своим чередом научные беседы доктора Фергюсона с офицерами.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 в то время как воздушный шар весь плавает в атмосфере и остается неподвижным по отношению к окружающей его среде.